Глава 13 Год спустя. Мы работали в горах Закарпатья, гоняли по пещерам, сбежавших из лабораторий званого гостей. Гости были похожи на огромных, лишенных шерсти волков. Мы в шутку называли их ликаны уж очень смахивали эти уродцы на киношных монстров. Гости оказались не просто разумными, но и кровожадными любителями человеченки. Никто точно не знал, сколько народу погибло от острых клыков. Но пропавших без вести в ближайших селах было немало. Мертуши вычислил их, группа приехала на место, но твари не шли на контакт. Пришлось забираться в горы и отлавливать гостей на месте. Работа усложнялась тем, что волки отлично ориентировались в пещерах и очень быстро двигались. Отправлять их за врата не решились. Уничтожали на месте. Как ни странно, к этому я привыкла и достаточно быстро. Шла охота. Мы на них, они на нас. Я не могла работать, я устала. Вымоталась и физически, и морально. Но подводить друзей не могла. И тогда нашелся простой, хотя и опасный выход. Я впустила в свое сознание тень. Тень. Хроники тупизма. В пещере было темно и тихо, в неровных стенах блуждало одинокое эхо, сбивая с толку уставших людей. Группа ориентировалась по камерам ночного видения, тень ненавидела так работать. «Как вы приспосабливаетесь-то? Чёрт, достало все! заворчала она, дернула плечами, оскалившись во тьму. «Где?» – Надя держала перед собой огромный булыжник, подобранный у входа. — Нас окружают, — спокойно ответила тень. Все уже привыкли к неожиданной смене ее настроения. Слышу их мысли со всех сторон. — И что они думают? — Кого бы сожрать первым? Ты для них самая невкусная. — Это почему? — искренне возмутилась Надежда. — Воняешь. — Это Шанель. Надя опустила камень, расправила плечи. «Меня вытащили с крутой вечеринки из страстных объятий очень симпатичного миллионера!» «Шлюха ты, Барби!» «Да я тебя!» «Ну-ну, рискни!» Надя зло скрипнула зубами и замолчала. Спорить смысла не было. Тень всегда оставляла за собой последнее слово. С первых дней между ними начались стычки, причину которых не знал никто. Надежда не раз задавала себе вопрос. Чем таким она могла обидеть Лету, если подсознание подруги буквально ненавидела ее? Они стояли в окружении шестерых стрелков. Бессменная команда уже год. Пятеро мужчин и шестая Светлана Рогова по прозвищу Цемент. Спокойный, уверенный и беспринципный командир. Она заменила Влада. Где они? В камуфляже Света не отличалась от своих бойцов. Такая же высокая и крепкая, такая же сильная и ловкая. Но умнее, хитрее и собраннее их всех вместе взятых. Ее можно было описать одним словом – матерое. «Ждите», – ответила тень. «Сами придут, нападать будут разом». Легкий шорох, и бойцы встали плотной стеной вокруг тени и нади. Где-то в глубине пещеры послышался стук падающего камушка. «Сейчас». Стая рванула из скрытого тьмой поворота. Тень отключала их прежде, чем волки допрыгивали до отряда. Слышались легкие щелчки выстрелов, все происходило тихо, четко, отлажено. «Осталось как минимум пять, может больше». Тень чихнула в ладонь. «Что бы всех, как тут воняет!» «Вперед!» – отдала приказ света. Отряд двинулся, но вскоре замер у очередной развилки. Приборы помогали мало. Ночь скрывала в плотных сгустках тьмы недвижимые силуэты пришельцев. «Ничего не вижу», – прошептала Надя. «Эти твари хладнокровные. Как природа могла такое придумать? Тут настоящие лабиринты, придется туго». «Мямля ты, крашеная», – тут же выдала тень. «Заткнись, мешаешь». «Сучка», – выдохнула Надя. «Верни лету, пока я тебя на куски не порвала». «А ты порви!» Тень вплотную подошла к девушке, задрала голову, прижав на затылке шлем, и нагло улыбнулась ей в лицо. «Ну, давай!» «Да пошла ты!» «Расходимся!» Светлана махнула рукой, вовремя прерывая очередную стычку. Отряд сразу же разделился. Надя с ней и бойцами-ребятами нырнули в правый коридор, Тень и остальные трое в левый. Тень бесшумно остановилась в опасной близости от двух особей, отключила двоих, пока те прятались за камнями. Бойцы добили беспомощные тела. Еще развилка. Парни замерли, ожидая приказа. Тень махнула направо, и тут же выскочили волки. Один из них добрался до тени, сбил с ног, и они ухнули вниз, в яму. Виолетта. Чужая жизнь. Резко пришла в себя, не понимая, что происходит. Иногда тень поступала, как настоящая сволочь, бросала меня в самый неподходящий момент. Ничего себе подстава! Очнуться и увидеть перед собой вонючую слюнявую пасть, набитую клыками. Успела вырубить зверя, просчитывая в голове последствия полета. Падать пришлось недолго, я удачно свалилась на отлогий спуск. Проехала вместе с бесчувственным телом несколько метров вниз по мелкой крошке. Спасибо бронежилету, вся бы ободралась. Встала, стараясь не стонать от боли, соображая, что успела сломать. И тут же монстр пришел в себя, резко вскочил на лапы. Его уродливая морда нависла надо мной, ощетинившись в злобном оскале. Чтобы дотянуться до его холки, мне потребовалось бы вытянуться во весь рост. Огромный-то какой! Я создала вокруг себя образ могучего пламени. Тварь отскочила, но нападать не передумала. Она знала, что я всего лишь слабое беспомощное существо. И как только волчара это полностью осознает, отгрызет мне голову. А сейчас перед его глазами было лишь пламя. Может, сосиской прикинуться. Как интересно он себя поведет. «Тень!» Громкий окрик Нади прервал мои гастрономические измышления. Волк ощетинился, но тут же получила от подруги булыжником по морде и свалился у моих ног. — Что ты творишь, сука? Верни лету, сволочь! — Да я это! Надя вытащила меня из ямы, и моя вернувшаяся персона, избегая объяснений, пошла искать из пещеры выход. — Что ты делаешь? — закричала Надя вслед. — Совсем с ума сошла так подставляться? Он бы тебя сожрал! — «Адреналину не хватает?» Я отмахнулась. «Его нет, лето! И уже никогда не будет! Пора начать жить!» Я сама решу, когда начать жить. Да и не очень-то хочется начинать. Мы немного заблудились, поплутали, но цемент вывел нас из пещер. Вокруг было темно. Сквозь редкие облака выглядывала желтая луна, бросая сказочные лучи на плотный ковер густого леса, растилающегося далеко внизу. Дул сильный ветер, холод пробирал до костей, а я не могла оторвать взгляд от головокружительного вида над собой. Такого свободного, прекрасного ночного неба я еще никогда не видела. Горы дышали древней мощью, и эта мощь передавалась всему живому вокруг». Глубоко вдохнула чистый воздух. Как бы мне хотелось стать ветром и навсегда улететь от своей боли. Осталось спуститься на плато, и вертолет доставит нас до базы, а оттуда мы снова вернемся к профессору и будем ждать очередного задания. Ненавижу ждать. Когда-то мне так нравились эти передышки, потому что в них были только я и Влад. Я и его головокружительное обаяние, необъятное чувство любви и нежности. Я наслаждалась им, я была в раю. Я сдалась и была счастлива в своем поражении. Я безумно его любила. Наши задания, какими бы опасными ни были, всегда проходили легкой игрой. Я не замечала усталости и никогда не возвращалась вымученной и выжатой. Даже когда приходилось сутками выслеживать цель, потому что рядом был он, мой оберег, мой талисман, моя защита, моя страсть, моя любовь. Мой Влад. Вертолет поднялся в воздух. Я закрыла глаза, вспоминая, как мы готовились к свадьбе. В перерывах между заданиями обсуждали нашу жизнь, строили планы, выбирали дом. Наш дом, где будут расти наши дети. Мы были неразлучны почти всегда. И я не могла надышаться, когда он был рядом. А потом пришлось учиться не дышать. Учиться жить без его ласк, просыпаться без его поцелуев жить в одиночестве. Не научилась. Когда голову не забивала работа, закрывалась у себя и позволяла чувствам рвать свою душу. Выпускала боль, топя ее в слезах. Иногда часами просто ни о чем не думала и не двигалась. Это было странным цепенящим облегчением. Но потом все возвращалось. Боль, страх, тоска. Как только я получила свободу, узнала, где на самом деле нахожусь и на кого работаю. Мы были вовсе не маленькой горсткой людей, помешанных на вратах. Это была огромная теневая корпорация, объединяющая научно-исследовательские центры, фармацевтические компании, институты по разработкам инновационных технологий. Едва ли не отдельное государство, со всей армией, рабочими, заводами. И во главе всего этого стояли званные и Орлов. Но главной целью корпорации были, конечно, другие цивилизации и открывающиеся от взаимодействия с ними перспективы. И мы, люди, обладающие сверхспособностями. Я больше не работала в проекте «Врата». Теперь я перешла на другой, более высокий уровень. В проект «Сверхлюди». Не скажу, что я была в восторге от того, что узнала. Слишком уж темными делишками занимаются те, у кого так много власти. Но это была жизнь, которую мне изменить не в силах. Это была паутина, в которую я попала и в которой нужно было выживать. Теперь у врат дежурили натасканные мной Денис и Диана, талантливые, упертые близнецы. Иногда мне приходилось помогать им, но в основном справлялись сами. Чернов работал на Званого. Бывало, мы встречались на выездах, когда требовалась его помощь. Он все так же продолжал охранять врата. Я почти не бывала у родных, стараясь нагружать себя работой. Мой двойник уже стала не нужна. По легенде, теперь я жила и работала в другом городе. У брата родился сын, удивительный человек. У меня и у Влада тоже могли бы быть дети. За глаза, я знаю, меня называли тень. Тенью я и была. От меня ничего не осталось, кроме бледной оболочки, управляющей сознанием любого живого существа. Потом появилось мое второе сознание, то, которое не боялось, не страдало и не мучилось. Ему нравилось убивать, повелевать, уничтожать, и я называла его тенью, моей второй скрытой натурой, которую я ненавидела, но и жить без нее не могла. Думаю, тебе нужно отдохнуть. Владимир Валерьевич сидел за своим столом, постаревший, уставший, казавшийся больным. За этот год мы стали друг другу очень близки. Я потеряла часть своей души, а он — единственного ребенка. «Отвлекись, съезди куда-нибудь. Я даю тебе отпуск». «Не надо!» — испугалась я и подскочила со своего кресла. «Не надо, я не хочу!» «Лето, я знаю, что случилось в Закарпатье. Это уже не в первый раз, когда ты подвергаешь свою жизнь опасности. Я думаю, ты устала». «Я не устала?» Но если вы отстраните меня от работы, я сойду с ума. Я не могу сейчас оставаться одна. «Милая моя девочка», устало, – устало произнес профессор, потер переносицу дрожащим пальцем. «Может, ты постараешься, отпустишь его? Лето, ты можешь быть счастлива?» «Я была счастлива», – твердо ответила я. «И другого счастья мне не надо». «Не отстраняйте меня, я больше не буду подставляться!» «Лето!» «Почему вы позволяли ему так рисковать?» спросила неожиданно и очень тихо. Как же долго я не могла позволить себе задать этот вопрос? Он постоянно вертелся в голове, но спросить Владимира Валерьевича об этом я боялась. Боялась, что голос дрогнет, и он услышит от меня упрек а я долго потом буду чувствовать его вину, сдобренную горечью и болью. Но я не винила профессора, я винила только себя и совсем не хотела, чтобы кто-то еще переживал такое. Профессор помолчал, посмотрел на меня долгим, полным грусти и тоски взглядом, а потом заговорил, тихо и устало. «Влад не всегда был таким хорошим сыном, девочка моя. Было время, когда мы с женой почти потеряли его». Сами, конечно, виноваты. У него было все, что он только мог пожелать. И мы всегда и во всем ему потакали. Я бы сказал, откупались. Ведь все свободное время у нас занимала работа. И началось. Алкоголь, гулянки, наркотики, женщины. Мы месяцами его не видели. Сначала нас это вполне устраивало. Он не мешал нам, мы ему. А потом было уже поздно. Влад опустился на самое дно. Он проходил лечение в лучших клиниках, но этого хватало ненадолго. Все начиналось сначала. И лечить его становилось все тяжелее. Мы потеряли сына. Пришлось это признать. А потом появилась ты. На лице Владимира Валерьевича промелькнула грустная улыбка. А Влад только вышел из клиники. Я притащил его в лабораторию в надежде заинтересовать чем-то. И не прогадал. Виолетта Жданова зацепила моего мальчика и, сама того не зная, вытащила нашего сына из этого дерьма. Поначалу им двигал чисто спортивный интерес, он привык добиваться своего любой ценой. А потом Влад влюбился. Наверное, впервые в жизни. Знаешь? Профессор тяжело вздохнул, опустил взгляд. Пусть уж лучше мой сын занимался опасным делом, но стремился жить и любить. «Чем убивал себя наркотой? Понимаешь меня?» Я кивнула. Сердце мучительно сдавила уже знакомая боль. «Влад, бывший пьяница и наркоман, в жизни бы не подумала. Мы же пили вместе, но он никогда не напивался. Получается, держался ради меня?» «Моя жена погибла, и у меня, кроме тебя, никого больше нет». Профессор сжал бледные губы, прикрыл устало, красные воспаленные глаза. «Я так больше не буду!» Схлипнула я, встала, подошла к нему и обняла за шею. «Обещаю беречься! Не отстраняйте меня, умоляю! Дайте мне работу!» Профессор подумал, повздыхал скорее для виду, но потом сказал. «Ладно, есть один заказ!» Я отцепилась от него и снова уселась в свое кресло. «Дело, я бы сказал, государственной важности!» Начал профессор, все еще сомневаясь насчет моей профпригодности. Тонкое такое дело. Но это не впервой. Госзаказы поступали постоянно. Совсем недавно я выезжала на симпозиум в Штаты. Еще немного, и Аляска станет нашей. На днях в Жигулевских горах на базе пришельцев пропала российская делегация. Послы мира, усмехнулся профессор. «Ну, знаешь, теперь космопоиск взяли под крыло военное, когда закрывать глаза на гостей уже стало невозможно. Но вот уже третий день никто ничего о них не знает. Доступа на базу нет. Там стоят мощные защитные экраны. Есть предположение, что людей либо удерживают в заложниках, либо уничтожили. Попахивает войной. Но доказательств причинения вреда делегации нет. Это опасные гости». «Иметь таких врагов нежелательно». «Я могу услышать людей на их базе», — ответила я. «Это просто». «Дело не в этом». Профессор поморщился, и я поняла. Сейчас он скажет про подвох в этой работе. «Там стоят такие щиты, что никто еще не смог пробиться. У космопоиска своих эмпатов хватает, но даже самые сильные ничего не могли сделать». Про тебя наслышаны, тебя запросили, но я отказал. Идти на разумных гостей, у которых такая технология, опасна, Вдруг подумают о вторжении и нападут. А никто и не пойдет на них рогами. Я загорелась интересным делом. Можно попробовать аккуратно пробить их защиту. Но мне нужна помощь. Мне нужен Тхет, мой страж. Профессор откинулся на спинку кресла, посмотрел на меня сквозь хитрый прищур. «А это дело!» – оживленно заговорил он. «Может и получится. Ладно, уговорила. Я дам тебе эту работу, наймут Хеда, но обещай». Его вот тон снова стал серьезным. «Что ты будешь себя беречь?» «Даже близко к ним не полезу», – клятвенно заверила я. Завтра утром мы должны будем отправиться к Жигулевским горам. Везет мне последнее время на красивые виды. Пошла в столовую. Сейчас время ужина, и мои люди наверняка там. Тень идет. Тихо!» Услышала чей-то предостерегающий шепот. Опять меня обсуждали негодяи. «Приятного аппетита!» Я бросила на стол папки с новым заданием. «Завтра утром вылет. Ознакомьтесь!» Ребята молча разобрали документы. — А у нас глухо, — посетовал Денис, заносчивый парнишка двадцати лет. — Вообще никаких гостей уже неделю. И отправил в рот кренделёк. — Везет вам, — в тон ему заворчала Диана. — Каждый день что-то новенькое, а мы сидим тут с ума от скуки сходим. Только халатики развлекаются. У них там эксперименты вовсю. «Будут вам монстры!» – я направилась на кухню. «Они обязательно что-нибудь напортачат. У них это традиция!» В царстве Жан Мишеля царил покой и уют. «О, поглядите! Волчий завтрак!» С иронией воскликнул Жан, взмахнув на меня полотенцем. «Заходи!» фашироваться пришла? И чем? Яблоками и гречкой?» «Что дашь, тем она фаршируйась!» Устала ответила я, отмахиваясь от его колкостей. «Накормишь?» «Сидела ты в лаборатории, все были спокойны». Жан смотрел на меня с «А теперь так и ждем, чего ты новенького преподнесешь. Зачем?» Он поставил передо мной тарелку с ужином и заставил посмотреть в свои глаза. «Виолетта, мой ангел, очнись!» «Я в порядке». «Я вижу». Он вздохнул, налил мне чаю и уже более спокойно сказал. «Я волнуюсь за тебя». «Спасибо, Жан, но я в норме. Больше в обиду себя не дам». «Обещаешь?» «Ого». Он чмокнул меня в щеку и завел разговор о вратах, о непоседах Денисе и Диане, о скуке, что наступило в лаборатории после моего ухода, даже заставил меня улыбнуться. «Спасибо тебе, Жан».